А всех ушедших грезит коноплянник Широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голый, А журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль.